Колин облокотился на подушку. Глаза его становились все больше и больше, а пятна на щеках все ярче. «Расскажи мне еще о нем», — попросил он. «Ему все известно о яйцах и гнездах», — продолжала Мэри. «Он знает, где живут лисицы, барсуки и выдры. Но он скрывает это, чтобы другие мальчики не отыскали их нор и не спугнули бы их. Он знает обо всем, что растет и живет в степи». «Он любит вересковую степь?» — спросил Колин. «Как можно любить ее, если это такое громадное, пустое, ужасное место?» «Это самое лучшее место на Земле!» — не согласилась с ним Мэри. «Тысячи прекрасных растений растут на ней, и тысячи маленьких созданий, заняты постройкой гнезд и рытьем нор. Птицы ищи, вечут, поют и перекликаются друг с другом. Они так заняты и так веселятся в степи. Это их собственный мир. — Откуда ты знаешь все это? — спросил Колин, опираясь на локоть, чтобы лучше видеть девочку. — Правда, я там ни разу не была? — созналась вдруг, опомнившись Мэри. — Я только проезжала через степь в темноте и нашла ее такой отвратительной. Сначала мне рассказывала о ней Марта, потом Дикон. Когда Диком говорит о степи, кажется, будто все видишь и слышишь. Словно сама стоишь там, среди вереска. Солнце сияет, пахнет медом, и в воздухе полно пчел и бабочек. А вот больные ничего это не видят и не слышат, — беспокойно сказал Колин. Он походил на человека, прислушивающегося к каким-то новым звукам и недоумевающего, что они означают. «Конечно, не видит, если сидят в комнате», — согласилась Мэри. «Я не могу пойти в степь», — с досадой заметил мальчик. Мэри с минуту помолчала, затем смело высказалась. «Я думаю, что и ты мог бы там побывать». Колин был поражен ее словами. «Отправиться в степь? Каким же образом? Я ведь скоро умру». «Откуда ты это знаешь?» Холодно спросила девочка. Ей не нравилась его привычка говорить о смерти. Временами казалось, что мальчик как бы хвалился этим. О. Я слышала это с тех пор, как помню себя. Сердито заговорил Колин. Об этом постоянно шепчутся и думают, что я не замечаю. Им очень хотелось, хотелось бы, чтобы я умер. Если бы все этого желали, сказала Мэри. Я не пожелала бы «Кто хочет твоей смерти?» «Слуги и доктор Креван, так как он получит мисселсуэт и из бедного сделается богатым. Он не смеет этого высказать, но всегда выглядит веселее, если мне хуже. Когда у меня был тиф, его лицо даже потолстело. Я думаю, что и отец желает этого». «Не верю», — упрямо возразила Мэри. Эти слова заставили Колина обернуться и взглянуть на девочку. «Ты не веришь?» — переспросил он. Затем мальчик опустился на подушку и затих точно в раздумье. Наступило долгое молчание. Они оба думали о таких вещах, о которых дети обыкновенно не задумываются. «Мне нравится знаменитый доктор из Лондона, потому что он заставил снять железный аппарат», — произнесла наконец Мэри. «Разве и он сказал, что ты умрешь?» «Нет». «Что же он сказал?» «Он не шептался ни с кем тайком. Может быть, он знал, что я ненавижу перешептывание. Я слышал, как он сказал совсем громко. «Мальчик мог бы остаться в живых, если бы сам захотел этого. Настройте его так». «Я постараюсь настроить тебя», — в раздумье сказала Мэри. Ей хотелось так или иначе уладить это дело. «Я думаю, что и Дикон мог бы тебе помочь». Он постоянно рассказывает о живых созданиях и никогда не говорит о мёртвых или больных. У него такие круглые голубые глаза, они так широко раскрыты, потому что он постоянно смотрит вокруг себя. Он громко смеётся своим большим ртом, а щёки его красны, как вишни. Девочка придвинула свой стул ближе к дивану, и выражение лица совсем изменилось при воспоминании о большом рте и широко открытых глазах Дикона. «Знаешь», — сказала она, — «не будем говорить о смерти. Мне это не нравится. Будем говорить о жизни. Будем говорить о Диконе, а потом посмотрим твои картинки». Это было самым лучшим, что могла предложить Мэри. Говорить о Диконе значило говорить о степи, о домике с его четырнадцатью обитателями, живущими на шестнадцать шиллингов в неделю, и о детях, толстейших от степной травы. Все это было так интересно, что Мэри говорила с воодушевлением, а Колин не только говорил, но и слушал, чего раньше никогда не делал. Оба они стали смеяться над пустяками, как делают дети, которым хорошо быть вместе. Они так смеялись, что в конце концов подняли невообразимый шум. Точно оба были обыкновенными здоровыми десятилетними детьми. Мэри уже не выглядела угрюмой маленькой девочкой, а Колин больным мальчиком, думающим, что он скоро умрет. Дети так веселились, что позабыли о времени. Они громко хохотали, говоря о Бенни Уизерстаффе и о его реполове. Колин даже сидел, позабыв о своей слабой спине. «Знаешь ли, — сказал он вдруг а мы с тобой ни разу не вспомнили, что мы двоюродные?» Это показалось им таким странным, что они стали смеяться еще громче. Оба были в таком настроении, что могли смеяться всякому пустяку. В разгар веселья открылась дверь, и в комнату вошла Милла. «Мисс Мэдлок с доктором Крэвеном». Доктор в тревоге отскочил назад и при этом чуть не сбил с ног экономку. «Боже, милостивый!» — скричала мисс Мэдлок с вытрущенными глазами. «Что это значит?» Тут Мэри невольно снова вспомнила юного Раджу. Колин отвечал так, как будто ни тревога доктора, ни ужас мисс Мэдлок не имели для него ни малейшего значения. «Это моя двоюродная сестра, Мэри Ленокс», — представил он девочку. «Я просил ее прийти поговорить со мной. Я люблю ее. Она должна приходить и разговаривать со мной, когда бы я за ней не послал». Доктор Крэйвен с упреком посмотрел на мисс медлок «О, сэр!» — задыхалась то от волнения. «Я не знаю, как это случилось. Здесь нет никого из прислуги, кто осмелился бы сказать. Им даны приказания». «Никто ничего не говорил», — заявил мальчик. «Она услышала мой плач и сама отыскала меня. Я рад что она пришла. Не глупите, Мэдлок». Мэри заметила, что доктор недоволен, но было совершенно ясно, что он не смел противоречить своему пациенту. Он сел подле Колина и пощупал его пульс. «Боюсь, что было слишком сильное возбуждение. Волнение вредно тебе, мой мальчик». — сказал он. — Я буду еще более взволнован, если ее не станут сюда пускать, — возразил Колин. Глаза его начинали уже зловеще блестеть. — Мне, наоборот, лучше. Благодаря ей мне лучше. Сиделка должна принести нам обоим чай. Мы будем пить чай вместе. Мисс Мэдлок и доктор Креван с тревогой переглянулись, но, очевидно, нечего было делать. — Он выглядит лучше, сэр, — заметила экономка. Однако, — прибавила она после некоторого раздумья, — он выглядел сегодня лучше и до ее прихода. Она пришла ко мне в комнату еще прошлой ночью и долго оставалась со мной. Она спела мне индийскую песенку, и это усыпило меня, — объявил Колин. — Мне было лучше, когда я проснулся. Хотелось даже завтракать. А теперь хочется чаю. Скажите сиделки Медлок. Доктор пробыл недолго. Он поговорил немного с вошедшей в комнату сиделкой и сказал несколько слов предостережения Колину. Он не должен слишком много разговаривать. Нельзя забывать, что он болен, а потому следует избегать волнения. Мэри удивилась, услышав, что больной должен помнить только о неприятных вещах. Колин выглядел сердито, но не сводил с лица доктора настороженных глаз. «А я хочу забыть!» промолвил он наконец. «Она заставляет меня забывать об этом. Вот почему я хочу, чтобы она была здесь». Доктор Крэйвен казался не очень-то довольным, когда уходил из комнаты. Он с недоумением взглянул на маленькую девочку, сидящую на стуле, которая с его приходом снова превратилась в чопорного молчаливого ребенка и никак не мог понять, в чем заключается для Колина ее привлекательность. Но мальчик действительно выглядел веселым. Доктор тяжело вздохнул и вышел в коридор. «Они постоянно требуют, чтобы я ел тогда, когда мне этого не хочется», — сказал Колин. Сиделка принесла поднос и поставила на стол у дивана. «Теперь, если ты будешь есть, то и я буду. Эти булки на вид такие славные. Расскажи же мне о раджах».